«Я пока закреплюсь...» Рюмин был уже на крыше и, наклонившись, фиксировал ноги на специальной площадке, которую почему-то называют якорем. Земля появилась неожиданно. Она вынырнула из-под крыла солнечной батареи и сразу стало заметно, как стремительно летит станция. Но космонавты не обращали на Землю внимания. Перед стартом Ляхов и Рюмин разговаривали с Коваленком и Иванченковым. Подробно обо всех деталях полета и, конечно же, о выходе в открытый космос. Именно тогда командир «Салюта-6» сказал, что лучше всего увидеть все своими глазами, а любой рассказ об ощущениях будет неточным. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин, как и положено перед длительной экспедицией, отрабатывали и выход в открытый космос. В центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина есть бассейн. В нем размещен макет станции. Сбоку переходного отсека, как в настоящем «Салюте-6», расположен люк. Через него и ныряли Ляхов и Рюмин, отшлифовывали в воде каждое движение. Такие тренировки в гидроневесомости могли им четко, безукоризненно провести реальный выход в открытый космос уже на орбите. Центр управления полетом также вел тщательную подготовку к новому для протонов эксперименту. Все наземные службы, смена, специализирующаяся на выходах в космос, именно она работала с Юрием Романенко и Георгием Гречко. Владимиром Коваленком и Александром Иванченковым во время их путешествий за пределы станций. Операторы и баллистики сначала занялись тренировками без экипажа. Они проигрывали каждый этап выхода, скрупулезно выверяли все операции. И после того, как стало ясно, что наземные службы могут надежно обеспечить осуществление эксперимента, начались репетиции выхода вместе с экипажем. Генеральная состоялась накануне. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин Надели скафандры, перебрались в переходный отсек, снизили в нем давление, даже прикоснулись к штурвалу, который открывает люк. «Может быть, повернуть?» — спросил Ляхов. «Не торопитесь», — остановил оператор Центра управления. «Недолго осталось ждать». Нетерпение протонов можно понять. В шестой раз советские космонавты проводят эту операцию, третий — на Салюте-6. По-прежнему выход в открытый космос — один из сложных, ответственных и опасных экспериментов. И пусть предусмотрено, казалось бы, все, в том числе и такой крайний вариант, в случае возникновения каких-то неполадок, экстренное возвращение на Землю. Волнению у сотрудников Центра управления было немало. Тем более, что работа предстояла экипажу необычная. Вот почему они прислушивались ко всем сообщениям с орбиты. Пожалуй, самые приятные слова в эти минуты, говорил Ляхов. Процесс идет штатно. Страшно в этой бездне, ничем не ограниченный и без родных предметов кругом. Нет под ногами Земли, нет и земного неба. Я спрашивал у Алексея Леонова, верно ли определил Константин Циолковский ощущение человека, выходящего в открытый космос. И космонавт, впервые увидевший планету, а точнее Кавказ, не через иллюминаторы корабля, ответил, наверное, это было бы так, если бы рядом со мной не находился Паша Беляев, а множество людей не следили бы за каждым моим движением. Я ощутил их волнение, заботу и уверенность в успехе. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин знали, что с ними Земля. Бортинженер стоит на краю бездонной пропасти, над нашей планетой, и тоже передает. Процесс идет штатно. «Спокойно, протоны, не торопитесь», — напоминает оператор. В зале Центра управления Владимир Коваленок и Александр Иванченков вместе с заместителем руководителя полета Виктором Благовым Они комментируют происходящее на орбите. «Как только открываешь люк, тебя начинает выпихивать из станции», — рассказывает Иванченков. «Какое-то остаточное давление все-таки есть. Для нас это было неожиданно, но протонов мы предупреждали об этом эффекте». Валерий Рюмин повторил слова Саши, — добавляет Коваленок. Он сказал, «Какое яркое солнце ударило в глаза. Минут пять требуется космонавту, чтобы сориентироваться в пространстве». Появляется ощущение очень большой высоты, поясняет борт-инженер Салюта 6. Вблизи люка надо осмотреться, а затем уже начинать работу. Поэтому то Валерий и не торопился. Первый этап завершен, передают Ляхов и Рюмин. Идем дальше. Наше мнение такое же, подтверждает оператор. График выдерживаете. Эта пауза предусмотрена программой выхода, поясняет Благов. В отличие от экспедиции Коваленко и Иванченкова, их преемникам Предстоит более сложная задача. На первом этапе Рюмин находится на якоре, а командир страхует его из переходного отсека. Теперь же наступает второй этап. Валерий Рюмин скользит вдоль станции, держится за специальные поручни. Владимир Ляхов выходит из отсека и стоит на якоре. Валерий идет к двигательному отсеку, комментирует Благов. «Как освещение?» – спрашивает оператор Ляхова. «Отличная ориентация хорошая». Солнце сейчас светит чуть сбоку, теней нет, поверхность станции видна четко. Положение в пространстве было выбрано таким образом, чтобы создать наилучшие условия для работы экипажа. Двигатели станции попыхивают, поддерживая ориентацию комплекса. «Ребята работают на теневой стороне Земли», — говорит Иванченков. «Мы убедились, что это возможно. Луна светит, Млечный Путь и звезды. В общем, и без фары светло, и очень красиво». Вид с орбиты красочный. Вмешивается Коваленок. «Вся Европа перед глазами. Но сейчас не до эмоций. Главное, конечно, дело. Не надо забывать, что эксперимент по выходу в космос опасен». Опять процитирую Сашу, которого спросил тогда. «Страшно?» Он ответил. «Это не страх, а чувство разумной бдительности. Оно присутствует от старта до посадки. Хорошо, что ребята это понимают. Работа у них тяжелая. Нагрузки надо распределить равномерно», замечает Иванченков. Кстати, скафандр у Рюмина такой же, что у Гречка и у вас. Только руки и ноги разные, Александр улыбается. На тренировке слышались такие фразы. Руки распустил, ноги стянул. Это снова Коваленок. Скафандры можно регулировать, подгонять под конкретного человека. Конструкция их продумана. Скафандр — тот же космический аппарат, своеобразный корабль в миниатюре. Но действовать в нем не так легко, как может показаться на телеэкране. И фалы вьются в невесомости, словно змеи. Приходится их загонять в отсек. Это тоже нелегко. Валерий Рюмин отцепил антенну, она сразу же исчезла. Он возвращается. А командир уже в отсеке, сражается со змеями, о которых упомянул Коваленок. «Как самочувствие?» — спрашивает Земля. «В порядке». «Молодцы, четко работаете», — хвалит Земля. «А теперь домой соскучились?» «Здесь красиво, но в станции привычней», — доносятся с орбиты. Заканчивается выход в открытый космос Валерия Рюмина и Владимира Ляхова. Вели они себя спокойно, четко, как будто привычно для них эта операция. Удивительно мужественные люди. Протоны снова на станции. Сквозь иллюминаторы Земля кажется менее далекой. Они привыкли видеть ее именно такой, ведь у Владимира Ляхова и Валерия Рюмина начались 173-е сутки полета. Требования к проведению нынешней посадки — «Необычайно высокие. Из космоса возвращаются два человека, которые 175 суток провели в невесомости. Она ослабляет, отучает мышцы от физических нагрузок, существований которых мы не замечаем подчас, так как давно уже привыкли к земному тяготению. Мы уверены, что послеполетный период адаптации пройдет успешно», — говорит дважды герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Анатолий Васильевич Филипченко. И это не только заключение медиков, обеспечивающих полет, но и самих космонавтов. Конечно, они устали. Владимир Ляхов и Валерий Рюмин осуществили один из самых трудных в истории космонавтики полетов. Программа технических и научных экспериментов была огромная, и экипаж «Салюта-6» справился с ней блестяще. Восхищение вызывают их высокий профессионализм и мастерство, мужество и героизм. И, безусловно, творческий подход к любому делу, которое им поручалось в течение полугода в невесомости. Сейчас перед спуском мы, естественно, волнуемся. Впереди очень ответственный этап полета, его завершение. «Видим, станцию», — передает Владимир Ляхов. «Она чуть выше». «Медленно поворачивается и удаляется», — добавляет Валерий Рюмин. «До свидания», — прощается с ней командир. «Союз-34 теперь в автономном полете». «Предстоит еще последняя проверка корабля, а затем включение тормозного двигателя». «На связи Владимир Александрович Шаталов. В зоне посадки условия отличные, вас ждут. Одна просьба, не торопитесь, ничего не предпринимайте. Мы понимаем, я просто напоминаю вам об этом. И по возможности ведите репортаж о спуске». «Все будет хорошо», — откликается Рюмин. «У него второй спуск», — замечает Ляхов. «Так что опыт есть». Ждем вас доброго пути, заканчивает сеанс связи Шаталов. «Союз-34» уходит на другую сторону планеты. Когда он появится над Атлантикой, мы получим сообщение с Павла Беляева, именно этот плавучий комплекс будет следить за работой двигателя. Много раз доводилось наблюдать за посадкой космических кораблей, но когда они возвращают на Землю экипаж после длительных экспедиций, чрезвычайно важно, чтобы прошел основной, а не запасной вариант посадки. Как известно, существует так называемый баллистический спуск. В этом случае на космонавтов обрушивается почти десятикратная перегрузка. Так было, к примеру, при возвращении Рукавишникова и Иванова. Сегодня этот вариант недопустим. Корабль обязан мягко и осторожно пронести свой экипаж сквозь атмосферу. «Двигатель отработал расчетное время», — докладывает Павел Беляев. «По автоматике замечаний нет», — слышен голос Ляхова. «Ждем разделения». Сейчас должны сработать пиропатроны, и спускаемый аппарат отделится от приборного отсека. «Есть разделение. Есть вход в атмосферу». «Появилось свечение», — спокойно сообщает борт-инженер. «Плазменное облако рождается за иллюминатором. Огненный болит, летит к земле». «Проходим Черное море», — прорывается сквозь радиошумы, шумы, — голос ляхала. «На борту порядок. Давит немного». «Уже почти забытое ощущение тяжести», — добавляет Рюмин. «Им тяжело, очень тяжело. Есть выход основного парашюта». И сразу же донесение от группы поиска. «Спускаемый аппарат Союза-34 обнаружен. Почти полгода назад казахстанская земля проводила их на подвиг. Они вернулись». Профессор Феоктистов и руководитель полета Елисеев были рядом с космонавтами с первого и до последнего дня их пребывания на орбите. «На связи, 19-й, звучало в эфире, – как только «Союз» отделялся от ракеты-носителя, «поздравляю вас с выходом на орбиту, а теперь приступим к работе». С этих слов Алексея Станиславовича Елисеева начинались все экспедиции, в том числе международные. В трудные или наиболее ответственные минуты руководитель полета вновь выходил на связь, такая у него должность. Константин Петрович Феоктистов бывал в Центре управления не каждый день. Ему одному из конструкторов станции и авторов программы полета не было в том необходимости. Но два года, да и предыдущие тоже, главным в его жизни было именно Салют-6. Еще во время создания станции он прекрасно знал о каждом штрихе ее биографии, но после выведения на орбиту тем более. Теперь, когда беспримерная по длительности и насыщенности программы исследований завершена, Можно подытожить сделанное, для того, чтобы идти дальше. Они привыкли так работать, по достоинству оценив достигнутое, сразу прикидывать мостки в завтра. И мой первый вопрос Феоктистову и Елисееву. Два года назад в это же время готовился запуск станции «Салют-6». Оправдались ли ваши надежды? «Станция «Салют-6» принципиально отличается тем, что она обеспечена системой снабжения», — отвечает Елисеев. Это позволило существенно продлить длительность полета. «Салют-6» был задуман таким образом, что его оборудование можно менять. Практически мы ограничены только ресурсами тех систем, которые невозможно заменить в полете. Таким образом осуществлен сложный испытательный полет новой системы. Мы провели 17 стыковок, 6 дозаправок топливом, по динамическим операциям выполнен в 6 раз больший объем работ, чем на предшествующих станциях. Всего осуществлено около 80 коррекций, два выхода в открытый космос. Космонавты более года провели на станции, на ней побывали 14 человек. Составляя программу для Салюта-6, мы понимали, что она будет выполнена только в том случае, если все сделано безошибочно. Это был, так сказать, оптимистический вариант, именно он и притворен в жизнь. Еще на первой стадии создания станции, вступает в разговор феоктистов, была поставлена четкая задача. Раз уж вышли на орбиту, значит, надо оставаться на ней как можно дольше. И мы добились этого. Два стыковочных узла и новая двигательная установка дали возможность резко продлить сроки эффективного функционирования станции. На стадии разработки мы знали, насколько сложны проблемы, которые надо решить. Порой даже не верилось, что это возможно. Но и проектные работы, и выпуск чертежей, и, наконец, наземная отработка Прошли хорошо, что позволило целых два года эксплуатировать станцию. Конечно, есть много замечаний, но мы растянули срок жизни станции. А это резко расширило программу использования орбитального комплекса. Несколько сотен экспериментов проведено космонавтами на борту Салюта-6. Какие направления исследований, на ваш взгляд, следует углублять? Когда речь идет об изучении и обживании космоса, то нет второстепенного и главного в научной программе говорит Елисеев. «Этой точки зрения придерживаются и те, кто обеспечивает полет с Земли, и космонавты. Но все-таки хотел бы выделить такие работы, как фотографирование различных районов нашей страны и территорий государств социалистического содружества. Это десятки тысяч снимков, потребность в которых испытывают специалисты разных областей народного хозяйства. Важны визуальные наблюдения по специальным программам. Их осуществлено много. Регулярно на связь с космонавтами выходили заказчики, и в космосе добывались те данные, которые нужны им. В условиях невесомости получено более полусотни образцов новых материалов. Они изучаются в лабораториях СССР других социалистических стран, Франции. Огромный объем биологических и медицинских исследований. Неплохо поработали астрономы, геофизики и так далее. Наука обогатилась Ценнейшая информация о космическом пространстве и условиях длительной работы в нем. Получен неплохой задел на будущее. Об одной особенности следует сказать отдельно, замечает Феоктистов. Станция уже была готова, когда родились некоторые идеи. К примеру, установить на салюте радиотелескоп. Мы за, ответили ученым-конструкторы, потому что появилась возможность отправлять новые научные приборы на орбиту. Хорошо освоены операции с грузовиками. Было семь прогрессов. Они доставили и аппаратуру для экспедиции посещения. В частности, благодаря этому международные экипажи выполнили насыщенные научные программы. Были ли для вас неожиданности в этом полете? Сложности, пожалуй, поправляет Елисеев. Нового было очень много. Да заправка, перестыковка, два корабля и два экипажа одновременно. Да и в экспедиции с участием Ляхова и Рюмина Много профилактических и восстановительных работ на борту. Без этого станция уже прекратила бы существование, добавляет феоктистов. Точнее, ее нельзя было бы использовать в пилотируемом варианте.